Глава 15 Кто надел рясу Робина Перед началом занятий Дарт загнал своих овец в главную кошару. Вопросы, чью на этот раз овцы траву пощипали, не возникло даже у ботанов. Суперинтендант Хиксли браво выпятил грудь, заняв место у кафедры. Он держал руки за спиной, и узкие плечи его совсем скруглились, почти исчезли. Собрание не принесло ожидаемых плодов. Словом, никто не видел ничего. Но, может быть... Нет, ничего. Уверены? Так точно, сэр. Все без исключения находились в театральном павильоне. Никто и никуда не выходил. Хиксли был раздосадован и, как всегда, раздражен. Пока он тихо бормотал проклятие себе под нос, Дарт выгонял наше стадо на занятия. На коридорном повороте Джо отстал и тенью скользнул обратно. Мы с Адамом притормозили. Джо вернулся в аудиторию, где оставались Дарт с суперинтендантом. Мы протопали к дверям, навострив уши. «Я не хотел при всех», — начал Джо. Хиксли закурил. «Говорите, молодой человек». Джо замялся. «Что ты хотел?» — спросил Дарт. «Но... в общем, я только видел, сэр...» «Запишите это», — приказал офицеру суперинтендант. «Как ваше полное имя?» «Джо Пинкертон, сэр». «Пинкертон, Пинкертон...» Хиксли почесал висок. «Знакомое что-то? Ваши родственники, случайно, не в парламенте засели?» «Мой отец, сэр, Ральф Пинкертон...» Виновато изрек Джо». «Конечно, я же знаю, что слышал это имя». Желтые усы затряслись над ухмылкой. «Из консерваторов». «Да, сэр». «Помню я те дебаты в начале года. Семафор Ньюс их широко освещала. Ваш старик ругался с лейбористами. В частности, с этим напыщенным показушником Джорджем Каннингемом. Да, тот начисто втоптал вашего отца. «Было жарко». Хиксли оскалил безобразные зубы. Отец отстаивал свое предложение по школьному питанию, но лейбористы не хотели уступать. Да помню я, он хотел сделать питание бесплатным. Что ж, у него ни черта не вышло. И слава богу, нечего этим бездельникам питаться за наши налоги. Джо виновато опустил взгляд. Так что ты там видел? Сигарета во рту хиксле прилипнув к губам, источала вонючий дым. «Сэр, вчера я видел, как один из студентов уходил с Тео в лес. Как раз в 920 это было». Бескровное лицо Дарта посерело в одночасье. Было заметно, как он потерял контроль над эмоциями, хотя неясно было, почему. «И кого вы видели, мистер Пинкертон?» спросил суперинтендант. Джос глотнул, набираясь мужества. «Это был Робин, сэр», — выдал он смущенно. От неожиданности я выронил учебник. Его в ту же секунду поймал Адам, не дав нам обнаружить себя. Дарта немного отпустила напряжение. Он присел на край стола, скрестив на груди худые руки. «Все по порядку», — скомандовал Хиксли, доставая блокнот. Джо выпрямился, как струна. «Мистер Потыгрю прошелся по нашим комнатам, велел немедленно явиться в павильон». Я замешкался у себя в спальне и в итоге на репетицию прибежал последним. Было 20 минут десятого. Я как раз посмотрел на часы, когда оказался у павильона. И тут я увидел, как Тео и еще кто-то шли к церкви. У меня и мысли не было, что Тео убьют, сэр, понимаете? Я поэтому и не сказал никому ничего. хиксли записывал, покуривая свой дешевый табак, разлетавшийся по этажу тяжелым запахом. «Ты уверен, что это был Робин?» Спокойно, стараясь не выдать внутреннего напряжения, спросил Дарт. «Позвольте, здесь я веду допрос». Хиксли значительно выставил ладонь на уровне груди Дарта, словно желая отпихнуть. «Мистер Пинкертон, вы уверены, что видели Робина и готовы в этом поклясться на чем угодно? Помните, лжесвидетельство карается тюрьмой». Джо постарался успокоиться. Он сделал глубокий выдох. «Уверен ли я?» «Сэр, я видел Робина, в этом нет сомнений». Суперинтендант нахмурил брови. «Вы чего-то не договариваете?» Джо нервно хмыкнул. «Договариваю. Вот, сэр, говорю». «Не мямли, Джо, скажи, как есть». Рявкнул Дарт, да так жестко, что даже Хиксли вздрогнул. «На нем была его ряса с капюшоном». Выпалил, как из пулемета Джо. «Вот. Лица его я не видел, но на нем была ряса его, Робина». «Ряса? Это для пьесы», — пояснил Дарт. «Насколько я помню, Джо, ряса Робина ничем не примечательна. Значит, ты видел кого-то в светлой рясе с капюшоном, но не видел его лица». «Сэр, это Робин. На его рукаве была кровь». «О, вот в чем дело». Дарт коснулся подбородка кончиками длинных серых пальцев и замер. Я только сейчас заметил, что Дарт не побрился. Его щеки покрывала тонкая тень щетины. Такое впервые на моей памяти. Отмерев, Дарт в подробностях рассказал суперинтенданту, как на дневной репетиции Робин запачкал кровью свою рясу. Джо Кивал. Я об этом и думал, сэр. Знаете, Это ведь Роб предложил крест для спектакля. А потом он в этой рясе зачем-то ходил. «Сэр, не подумайте ничего такого, я лишь говорю, что видел, но я вовсе не считаю Робина причастным к чему-то такому». «Спасибо, мистер Пинкертон». «Можешь идти на занятия», — сказал Дарт. Джо вылетел из аудитории, не заметив нас. «Мне необходимо поговорить с этим Робином». Хиксли потушил окурок абаконную раму и выкинул в окно. Мы спрятались за углом, когда Дарт привел из аудитории Робина. «Ваша фамилия?» «Ратланд», Ратланд — спокойно отвечал Робин, находясь теперь на месте Джо. «Мистер Ратланд, где вы были вчера примерно с 9.20 и до 10 вечера?» Вопрос крайне удивил Робина. «В своей комнате». «Они на репетиции вместе со всеми?» – спросил хиксле затянувшись новой сигаретой. «С репетиции пришлось уйти раньше. Случилось так, что мою руку зацепили в потасовке. Из раны потекла кровь, и мистер Качинский и мистер Дарт повели меня в медпункт. Мне сделали перевязку, какой-то укол и дали таблетку снотворного. А затем мистер Дарт провел меня в мою комнату. В ней я оставался до самого рассвета». «Вы были в запачканной кровью Юриасе? «Да, был в ней. В комнате я переоделся». «Где сейчас ваша ряса?» Робин вновь поморщил лоб. «Ряса? В комнате, сэр. Где же ей еще быть?» «Вы уверены?» «Абсолютно». «Утром она была у вас?» «Конечно. На стуле, где я ее и оставил». «Значит, вы заявляете, что никуда вчера не выходили, скажем, в районе половины десятого?» «Я выходил один раз?» Но я не веду почасовой дневник, сэр, когда испражняюсь. Должно быть, это было до десяти. Вы ходили в клазет на втором этаже? Да, сэр, как обычно. И не спускались ни разу вниз на первый этаж. Зачем бы мне спускаться, сэр? Нет, я не спускался. Все с тем же мрачным хладнокровием отвечал Робин. Хиксли изучал спокойное лицо Робина своими глазками, маленькими и черными, как у вепря. Сигарета в его руке тлела и крошилась на пол. Дарт держал сомкнутую пятерню у лица, прикрывая рот. В его мрачном взгляде просвечивала озабоченность судьбой своего подопечного. «Сэр, могу я спросить, почему вас так интересует моя ряса?» «Это дело следствия», — отрезал суперинтендант. «Мне хотелось бы взглянуть на эту рясу». хиксле перевел взгляд на Дарта. Тот поспешно сделал приглашающий жест. «Конечно, пройдемте». Адам и я кинулись вперед к лестнице, пока нас не засекли. Мы забежали в нашу комнату и оставили маленькую щель, чтобы подглядывать. Спальня Робина и Питера располагалась напротив нашей. Войдя, Робин жестом указал на спинку стула, с которой свисала смятая ткань молочного оттенка и торжествующий изрек. «Квот этот демонстрандум». Хиксли нахмурился. «Что и требовалось доказать», — перевел Робин. «Это латынь», — подсказал Дарт. «Невежество», — явно читалось в его взгляде. Хиксли взял рясу обеими руками и начал перебирать светлую ткань. «Ага, вот и кровь», — воскликнул он, наткнувшись на красное пятно. «Да, хорошо вам досталось». «Но рука-то левая, от экзаменов все равно не отвертеться». Порадовался Хиксли своей шутке «Я левша, сэр», — уточнил Робин. «Врач пока не разрешил напрягать руку». Суперинтендант посуровил. Веселье сменилось раздраженностью. «Вчера в 9.20 вас видели недалеко от павильона». Робин нахмурился. «Быть того не может, сэр». «Вы отрицаете». Впервые во взгляде Робина мне увиделось подобие тревоги. «Разумеется, я это отрицаю. Это клевета!» «Из чего вы думаете, что кто-то хочет вас оклеветать?» «Сэр, понятия не имею, но я точно знаю, где был вчера вечером. Я вам уже говорил, что спал в это время». «Вы закрываете дверь на ключ?» «Наши спальни не имеют замков, сэр». «А ваш сосед по комнате, он был на репетиции?» «Должен был быть, да?» Во всяком случае, когда я засыпал, здесь его не было. Хиксли откашлялся прокуренным хрипом. Скажите мне, мистер Ратланд, когда вы впервые попали в Роденфорд? Робин нахмурился. Я сдавал экзамены, как и все перед летним семестром. В таком случае, объясните, откуда вам было известно о наличии Старого Креста в церковном подвале. Его ведь убрали до вашего появления, Сэр! Со скрытым ехидством произнес Робин. «Вы не первый, кто задает мне этот вопрос». Суперинтендант вопросительно уставился. Робин оказался крепче, чем полагал Хиксли. «Вам не удастся подловить меня, ведь я ничего не говорил про крест из подвала. Ни вам, никому другому. На репетиции спектакля про святого Себастьяна я обмолвился, что было бы неплохо мученика к кресту привязать. Но я не имел в виду никакой конкретный крест». «Я предложил сам образ», — спокойно объяснил Робин. «Образ. Как некий символ, да?» Неубедительно строил из себя понимающего собеседника Хиксли. «Скажем, символ некой человеческой трагедии. Так вы себе представляли роль креста». Робин помедлил с ответом. Он неожиданно бросил взгляд в нашу сторону, и мы с Адамом отпрянули от приоткрытой двери. «У такого креста всегда один образ, сэр». Робин скрестил руки на груди. «Всякий, подумав о кресте, автоматически вспомнит о распятии Христа». Хиксли кивнул Дарту. «Ступай в аудиторию», — сказал Дарт. «В этом возрасте мальчишкам нельзя верить», — заметил Хиксли, когда Робин удалился. «Я встречал лгунов и постарше», — вымолвил Дарт, с осуждением наблюдая, как суперинтендант дымит в спальне. Один из них лжет. Хиксли подошел к окну. В этом возрасте, как и во взрослой жизни, много межличностных войн. «Не думаю. Эти двое хорошо между собой ладят». хиксли кивал, глядя на улицу. «А с кем бы он не ладил?» «Робин. У него прекрасные отношения со всеми». «Так не бывает, мистер Дарт». Хиксли присел на подоконник. «Всегда найдется тот, кто междоусобицу сеет». «В нашем случае поздно об этом говорить», — хмуро сказал Дарт. «Отношения у всех были натянутыми только разве что с убитым». «Ах, вот как!» «Продолжайте». Теофил был непростым юношей. Суперинтендант зашелся каким-то странным хохотком, похожим на собачий кашель. «Надо полагать, раз с ним такое учинили». дарт стерпел это молча. Затем сказал. «Возможно, еще с Гарри не у всех общий язык находился, но это могло быть лишь из-за его тесной дружбы с Тео». «Ага, все-таки есть связь. Гарри, значит, мог взять эту рясу, чтобы подставить Робина» и разыграть спектакль. Подставить? То есть убить? Нет. Во-первых, Тео был его лучшим другом. Во-вторых, Гарри не смог бы. А если бы смог, то исполнил бы все самым тривиальным образом. Нож или камень. Но опять же, вряд ли. У Гарри ни для чего ума не хватит. Сказал Дарт сухо. Обычно они все делали с Тео в паре. И, как правило, именно Тео придумывал, в какую им беду податься в очередной раз. Гарри в этом смысле безинициативный, пороху не выдумает. «Хотелось бы мне побеседовать с этим Гарри, но сейчас мне нужно допросить того, кто еще мог оказаться вчера вечером неподалеку от павильона». «Понимаю. Вы хотите видеть технический персонал?» «Да. И как можно скорее». Хиксли вдруг тяжело вздохнул и пожаловался. «Знаете, ничего подобного в моей практике не было. Пули считали, ножевые ранения измеряли, головы отрубленные искали, утопленников удили. Но эти стрелы и крест этот...» «Я до сих пор под впечатлением», — согласился Дарт настолько чопорно, что походил на карикатуру на самого себя. Не могу представить, как вообще можно совершить такое злодеяние. Отобрать единственного сына у человека. Но оно совершено. именно в вашем университете. Неожиданно ударил под дых полицейский следователь. Кончик носа Дарта дернулся, протестуя. Вы намекаете... Говорю открытым текстом. Убийца должен был знать о спектакле, потому что в жизни не поверю в такое совпадение. «Должен был знать о кресте в подвале». «Вы обратили внимание, что сказал отец Лерри?» Спросил Дарт. «Красть тяжелый крест из чужого подвала. Ему не верится, что крест взял кто-то из студентов. Я того же мнения». «И тот же отец Лэри сказал, и я того же мнения. Крест в нашем случае символ искупления. Месть ли это? Или же другой мотив, замаскированный под возмездие? Но смысл ясен». Убийца должен быть непременно связан с Тео. Вдобавок ко всему, то, что я перечислил выше. Кто знал о замене спектакля? Кто имел контакты с Тео и мог за что-то хотеть его смерти? Студенты? Преподаватели? Священник? Кто-то из низшего персонала? «Вы сами сказали, первокурсники не могли знать о кресте?» Указал на противоречие Дарт. Хиксли поглядел на Дарта, прищурившись собрав кожу вокруг глаз в множество мелких морщин. Он потушил сигарету о подоконник и щелчком послал ее на улицу. «После разговора с Робином я в этом не уверен», заключил суперинтендант. Вдвоем они вышли из комнаты и закрыли дверь. «Итак, некто нарядился в эту пресловутую Риасу», говорил хиксле удаляясь по коридору в сопровождении Дарта. Разумеется, чтобы в случае чего оставаться неузнанным. Или это сделал Робин, или кто-то вошел к нему, пока он выходил в клозет или спал, взял рясу и отправился убивать Тео. А рясу вернул позже. Последнее еще раз доказывает, что убийца кто-то из обитателей Роденфорда. Чужак не сунулся бы сюда тем более дважды. Его бы непременно здесь увидели и подняли тревогу. Это сделал кто-то, чье появление на втором этаже университета не вызвало бы никаких вопросов. Дарт что-то отвечал в привычной своей тихой манере, так что мы ничего не услышали. Чем больше я слышу про этот некий символ, тем больше я уверен, что все было наоборот, что дело не в символизме каком-то, а в том, что Тео сам украл крест», — выпалил я шепотом. Адам, ранее предлагавший эту же гипотезу, но в другом ракурсе, снисходительно усмехнулся. «Но не для образа, а для развлечения», — добавил я. Мы двигались по коридору, как мыши, тихо, надеясь услышать, что скажет на допросе Секвойя. «Он хотел повеселиться?» и крест ему нужен был для какой-то богохульной цели. Уже всех довел, а тут такой шанс выпал. Отец на иголках из-за министра завтрашнего. Значит, самое время выкинуть очередной номер. Это исключительно в его манере». «В его, согласен». Адам тронул очки. «Если учесть, что Тео – единственный из студентов, кто действительно мог знать о существовании креста? Уверен, он бывал здесь не раз до поступления». Хиксли понятия не имеет, какой бесовской натурой обладал Тео. Оттого выдумывает символы трагедии. А все куда проще. Но есть одно «но», — притушил мой пыл Адам. Что бы там ни планировал Тео, убит он был на этом самом кресте. Следы в лесу указывают, что крест нес один человек. Подумай, Макс, захоти Тео сотворить какую-то глупость с крестом. Стал бы он тащить его в одиночку если даже стопку листов из подсобки принести не в состоянии. «Гарри...» – буркнул я, соображая. «Вот именно. Тео непременно тащил бы крест с Гарри или заставил бы Гарри тащить эту неподъемную тяжесть. Однако я не думаю, что для этой миссии Гарри стал бы красть рясу Робина. Ведь ясно одно – ряса нужна была для маскировки, чтобы такие случайные зеваки, как Джо, не смогли опознать рядом с Тео человека, который, безусловно, и был убийцей. Я пнул воздух и мысленно позлился из-за того, как в очередной раз Адам с легкостью отбросил мои дельные объяснения, указав на их тотальную невозможность. Мы спустились на первый этаж, и я успел спросить лишь «тогда кто?» Как из-за угла, словно поджидая нас, вынырнул Дарт. «Что вы здесь делаете?» Прозвучало строже привычного. Я остолбенел, не успев переключиться. «Спешим на занятия, сэр», – ответил Адам. У Макса случился запоздалый шок от происшедшего. Ведь это он обнаружил тело. Особый случай расстройства приспособляемости. Вы, разумеется, в курсе, что эти симптомы необходимо наблюдать и при первых же появлениях шока обязательно принимать транквилизаторы. Я поспешил изобразить на физиономии суицидальные намерения. Дарт, кажется, поверил. Его напряженное лицо слегка расслабилось. «Мы ходили в медпункт», — понесло меня. И по мрачному вороньему выражению лица Дарта я понял, что дал Маху. Медпункт в другом крыле. Но там лекарства не нашлось. Подхватил, как ни в чем не бывало, Адам, поправляя очки. «У меня, слава богу, были таблетки валерьяны». Дарт уже не спешил оттаивать, только дал нам пройти. Мы отправились в аудиторию, где повторили преподавателю только что сварганенную небылицу, чтобы оправдать свое отсутствие. И Дарта, и преподавателя биологии устраивало объяснение Адама. Оба считали, что раз я не англичанин, а шотландец, то непременно позволю себе непозволительные эмоции. Про иностранца Адама, что и говорить. На обед в столовой подавали сырный суп с крапивой. Парни вели себя сдержанно. Даже непривычно было без традиционной болтовни ни о чем, но особенно без выхода к Тео. Я проносил поднос с пустой тарелкой мимо преподавательского стола, когда услышал голос Секвойи. Он сидел вместе с Потыгрю и тренером Гордоном, возбужденно рассказывая что-то про полицию. Я притормозил и сел спиной к секвойе, за стол по соседству. «Ну, а что я должен был им еще рассказать? Это ведь правда. Больше я ничего ничегошеньки не видел». «Сблевать мне червями, секвойя! Ты не мог нормально взглянуть под капюшон этому типу?» С досады хлопнул ладонью по колену Гордон. «Не мог я, понимаешь? Как бы я мог?» Я только выглянул из павильона из бокового входа, подышать хотел, а он в этот момент из леса вынырнул. «Дерьмо ты, гальюнная! Опять подиноклюкался Как пить дать, под деревом лежал и досасывал сидр!» «Ни в коем случае!» — возмутился Секвойя. «Я только закончил уборку за кулисами, вышел на свежий воздух!» «А почему перегаром-то тянет? Или это от тебя, педик?» Повернулся Гордон к сидящему рядом потыгрю. «Мне еще сегодня спектакль показывать перед министром. Не забывай!» Возразил Потты Грю. «Серьезно, Сиквоя, почему ты решил, что это был отец Лэри? «Ну как почему? Во-первых, это Риаса. Невольно у меня сразу ассоциация со священнослужителем возникла. Хотя он больше на лесное привидение в полумраке походил». «Значит, накачался-таки!» — победно заявил Гордон. «А во-вторых, походка!» — поспешно продолжил Сиквоя. Лэри после ранения немного больше на правую ногу опирается. Ну, мне показалось, что этот субъект как-то похоже двигался. И когда он мимо меня проходил, я сказал «Добрый вечер, падре», а он кивнул в ответ и пошел дальше. Ну, а потом я уже кровь заметил на рукаве, на предплечье, куда в Робина стреляли. «Потому что это была та самая ряса Робина, швабру твою взад тебе!» Доходчиво объяснил Гордон. «Э, вот оно что!» «Погоди», — встрял Потыгрю, — «говоришь, ты у павильона стоял?» «Да, стоял», — важно отозвался Сиквоя. «Ну так как он мог мимо тебя пройти-то? Ты же у павильона стоял, а это добрых ярдов 30 от леса. Как ты мог с ним говорить? Как ты мог вообще видеть походку?» Сиквоя замер. «Под деревом собака валялся!» — воскликнул Гордон. «Сказал же!» «У меня тяжелый период», — пробормотал квоя. «А мимо тебя кто-то из парней моих, значит, прошел. Кто-то из этих сопливых педиков покуражиться решил. Ну я кожу с их яиц на дыни пущу, задницы их на теннисную сетку порву. Отмуштрую так, чтоб каждый знал, как развлекаться на моей территории». Раскатистый бас тренера резко перешел в ученический шепот. «Тихо, Качинский идет». Я повернул голову к дверям, куда только что вошел к Качинский. Его слабые руки тянулись к земле, ноги еле волоклись. На лице серый отпечаток пустоты. Он и был теперь тем самым привидением, безучастно сновавшим по сумрачным коридорам, — думал я. По образу, разумеется, а не по факту. Качинский сел на привычное свое место — Кухарка заботливо поставила перед ним тарелку супа с крапивой. Он долго глядел на пар, а затем уставился на плавающие в тарелке зеленые ошметки. «Кажется, я не смогу», — спустя минуту сказал он, после чего встал и вышел. «В чем только дух держится», — вздохнул Потыгрё. «Ему надо поесть обязательно», — сказал Секвоя. Гордон покачал головой. «Кишки мне в глотку! Кто ж сотворил с его сыном такое?»